Глаза больного открыты. Он предупрежден, что лекарств, вызывающих глубокий сон, ему вводить не будут. Хирург и ассистент склонились над обнаженным квадратом тела. Сестра вложила в протянутую руку хирурга скальпель. Операция началась. «Я присутствовал на подобных операциях в Парижском центре иглоукалывания», рассказывал Рубен Ашотович Дуринян. «Там делают кесарево сечение, операции на органах брюшной полости» не применяя ни грамма наркотических средств, только иглоанестезия. Больные в течение длительного времени не чувствовали боли. Доктор медицинских наук Степан Михайлович Зольников и кандидат медицинских наук Елена Борисовна Попова первыми в нашей стране начали применять иглоукалывание в хирургической практике. Было это в Научно-исследовательском институте клинической и экспериментальной хирургии, где мы работали, рассказывает Зольников. В 1973 году по инициативе академика Петровского у нас была организована специальная группа, которой руководил профессор Бунатян. Мы должны были создать методику для снятия послеоперационных болей, заменить иглоукалыванием отнюдь не безвредные, а подчас и просто опасные наркотические препараты. Это особенно важно в тех случаях, когда болезнь сопровождается хроническими болями. Известно ведь, что при длительном применении наркотиков организм к ним привыкает, и поэтому приходится постоянно увеличивать их дозы. А это нежелательно. Многие из них дают побочные действия, угнетают дыхание, нарушают кровяное давление. Академик Петровский поставил перед нами задачу устранить из арсенала послеоперационных отделений наркотические вещества. Сегодня уже можно сказать, что эта цель достигнута. Исследователи нашли способы, позволяющие отказаться от таких сильнодействующих наркотиков, как морфий, промедол, амонопон. В качестве примера они вспоминают случай, когда после операции у больной возникло воспаление мышц плеча. Она не могла пошевелиться, любое движение причиняло нестерпимую боль. Решили провести иглотерапию. И уже через пять минут после введения игл боль пропала начисто. «Если бы это случилось не со мной, — сказала она потом, — я ни за что бы не поверила. Возможно, и морфий в конечном итоге дал бы тот же эффект, но иглоукалывание не только снимает боль, но и повышает тонус организма, регулирует обмен и тем самым ускоряет выздоровление». Но значит ли все это, что оно может широко применяться как анестезирующее средство при проведении хирургических операций? Безусловно. Но только не в чистом виде, а вместе с небольшой дозой соответствующих лекарств, считает Зольников. Дело в том, что иглоукалывание, хотя и обеспечивает глубокую анестезию, но не вызывает сна. Иными словами, человек не чувствует боли, но он видит, слышит и ощущает все, что происходит с ним. Понятно, что все это порождает отнюдь не самые радужные эмоции, которые могут не лучшим образом повлиять на его состояние, и в первую очередь на деятельность сердца. Поэтому наша медицина всегда придерживалась принципа, что больной не должен присутствовать на собственной операции. Опыт Института клинической и экспериментальной хирургии показал высокую эффективность иглоанестезии. В частности, удалось в четыре раза сократить использование лекарственных средств при достижении той же глубины обезболивания. Среди пациентов уже есть и такие, которые прошли весь курс лечения, не пользуясь наркотиками. Против курения. Привычка вторая натура. Бесспорность этого утверждения, казалось бы, не вызывает сомнения. Достаточно вспомнить многомиллионную армию курильщиков, хотя в ряде курения написаны бесчисленные научные трактаты, авторы популярных статей со страниц газет и журналов пугают курильщиков статистикой заболеваний, а устрашающие плакаты никотина таят встречают их в общественных местах. И тем не менее, густые клубы табачного дыма продолжают интенсивно отравлять человечество. В чем дело? «Я думаю, что слабость антитабачной пропаганды объясняется тем, что она не учитывает возрастных особенностей психики человека», говорит руководитель одного из отделов института, кандидат медицинских наук Анищенко. Взрослому, сложившемуся человеку, организм которого привык к потреблению никотина, бросить курить не так-то просто. В некоторых случаях это может вызвать даже стрессовые явления. А молодым людям, несмотря на грозные предупреждения, расплата кажется отдаленной и вовсе необязательной. Судите сами, может ли вразумить двадцатилетнего юношу печальная статистика, говорящая о том, что каждый десятый курильщик к шестидесяти годам заболевает раком легкого?